Глава пятая. Выход книги «Пятый босс Ямагути Гуми» и нападение. Напряженные дни. Претензии со стороны Инагава Кай. В марте 1989 года Хироси Ямамото уведомил полицейское управление Кобы Хигасинада о распуске Итивакай и о том, что сам он отходит от дел. В апреле на Наканиси снял свою кандидатуру на пост главы Ямагути Гуми и Йосинори Ватанабе был официально назначен пятым боссом клана. В мае Масару Такуми был неофициально назначен Вакагасира. Такеси Такенака отсутствовал на заседании исполнительного комитета. Через месяц исполнительный комитет Ямагутигуми перевез мемориальную табличку и буддийский алтарь четвертого босса Масахиса Такенака в дом семейства Текенакова Каями, объявив, что они больше не могут держать их в головном офисе. Это решение вызвало недоумение. Могло ли оно означать, что в главном штабе Ямагутигуми больше не отдают дань уважения покойному предшественнику? Примерно в это же время четыре группы, прежде непосредственно связанные с Ямагутигуми, в их числе Такенака Гуми отделились от основной организации и стали независимыми. В июле Ямагути Гуми впервые устроили погром в офисе Такенака Гуми в Окаяме. В августе был разгромлен офис Токинака Гуми в Химедзи, что привело в смятение членов банды, и многие из них покинули группировку. Члены группы Токинака, с которыми я близко общался, также покинули группу, и я подумал, эти ребята не лояльны к своим начальникам. Они ничем не лучше обычных офисных работников. Якудза — это семья, в которой мужчина, приняв рюмку саке из рук своего господина и выпив ее, становится его сыном, хоть у него и есть настоящие родители. Такими должны быть настоящие Якудза, но эти без зазрения совести покидают клан Такэнака только потому, что не могут свести концы с концами. В марте 1990 года в Хемедзе банда, связанная с Ямагути Гуми, вломилась в дом Кийоми Накаяма, гражданской жены Масахиса Такенака. Сотрудники полиции префектуры Хьога были явно озадачены этим и заявили, что жена предыдущего босса является для членов Ямагути Гуми такой же матерью, как босс отцом. «По законам Якудза немыслимо поднять на нее руку», сказали они в интервью газете «Кобы Шимбун». То, что делал пятый босс Ямагути Гуми, это не по-людски. Клан Таканака это та организация, из которой вышел четвертый глава Ямагути Гуми. Я считал, что если Такэси хотел покинуть Ямагути Гуми, то боссу следовало спокойно отпустить его. Возможно, инициатором всего ранее сказанного был Вакагасира Такуми Масару. Но как бы то ни было, Ямагути Гуми действовали точь в точь, как уличная банда. В их поступках не было ни чувства долга, ни человечности, ни разумности. Они творили что-то невообразимое. В июне 1989 года мне позвонил Ясуо Сакурай, главный редактор журнала Tokyo Sports, и предложил мне написать серию статей. За ужином в японском ресторане в Гинзе он рассказал мне подробности, и я согласился. Рабочее название серии звучало как «Пять поколений Ямагути Гуми. Кровь и сила». Господин Сакурай сказал мне, что стоимость рукописи будет составлять 15 тысяч йен за один лист бумаги, объемом 400 знаков. В серии будет три страницы, а всего серии 150. Меня удивил необычно высокий гонорар. До сих пор мне никогда столько не платили. Незадолго до разговора с Сакураев я как раз переехал в новый дом, эта серия статей в случае успешной реализации могла бы существенно поправить мое финансовое положение». К тому моменту у меня было собрано очень много информации о Ямагутигуме, так что недостатка в материалах для статей не было. Вместо того, чтобы писать о малоинтересных вещах, типа назначения Ватанабы на должность пятого главы клана, я захотел воспользоваться этой возможностью, чтобы написать о реальных событиях, о которых общественность еще не знала. В то время я думал, что никогда больше не буду писать о Ямагутигуме. Я хотел уйти красиво. Я никогда раньше не встречался с Сакураей, но на визитной карточке, которую он мне дал, наряду с Tokyo Sports, были указаны Chukoyo Sports, Osaka Sports и Куйшу Sports. И я понял, что он является редакционным директором всех этих изданий. Если это так, то Tokyo Sports можно считать практически общенациональной газетой. Кажется, она должна обладать большим влиянием. Конечно, я знал, что раньше газета принадлежала покойному Йосио Дама крупному правому деятелю и что председателем совета директоров был Татикава Цунео, близкий соратник Кодама в то время. Я также смутно помнил, что Ясу Сакурай был ветераном компании, а также работал комментатором в программе «World Pro Wrestling» на канале TV Асаши, выходившей в прямом эфире. Серия начала выходить с 1 августа. На третьем выпуске неожиданно поступила претензия, причем не от Ямагути Гуми, а от Инагава Кай, Мне позвонил Сакурай и сказал, «Серия пошла хорошо. Благодаря ей растет популярность и других журналов холдинга. Правда, есть недовольные». Именно так я и оказался на встрече с председателем Инагава Кай Ильзуми Мори и его секретарем Кентаро О'Яма в номере отеля Нью Атани. При разговоре также присутствовали Сунео Татикава и главный редактор Ясуо Сакурай. Мори и О'Яма вдруг накинулись на меня. «Минзагути, ты что, нас за дураков держишь? «Ватанабы из Ямагути Гуми не брат Инагава Кай». На церемонии принятия присяги Йосинори Ватанабы все важные роли исполняли представители клана Инагава. Сейджо Инагава был хранителем, Сусу Муисии был казначеем, Хирахира Инагава был помощником. Это создавало впечатление, что Ямагути Гуми признает главенство Инагава Кай, в отличие от эпохи предыдущего босса. Все знали, что через год Хирохира Инагава сменит Сусуму Исии на посту председателя Инагава Кай. Поэтому ходили слухи, что Ватанаба и Хирохира Инагава побратались. Именно этот момент и не понравился Инагава Кай. В их представлении писатель может писать только о достоверных фактах, а не о слухах, наблюдениях или предположениях. Даже если автор предупреждает, что это всего лишь слух, все равно писать такое нельзя. Таково было их мнение. Сакурай не проронил ни слова, а Татикава сказал, "Медзагутив, впредь должен проверять свои рукописи у господина Мори». Это было возмутительно. Такое поведение недостойно председателя правления медиахолдинга. Мне было неприятно, что Инагава на меня давит, но я сказал, речь идет не о том, чтобы я исправил рукопись или принес извинения. В следующей серии я напишу, что Инагава Кай отрицает факт того, что Ватанебы и Инагава побратались. В будущем я никогда не буду об этом упоминать. Если же понадобится об этом что-то сказать, то я согласую формулировку с господином Мори. Я надеялся, что это решение устроит всех. К счастью, Мори и Оаяма согласились. На самом деле, мне казалось, что они подняли шум из-за ерунды. Но позже, в 1990 году, Хирохира Инагава стал третьим председателем Инагава Кай. А в 1996 году он и Йосинори Ватанабы. Провели церемонию братания и стали равными по рангу. Босс Тикамацу расстроен сложившейся ситуацией. В сентябре я завершил обзор современной ситуации и перешел к разделу истории. Поскольку это была история до военного Ямагути Гуми и Кадзуо Таока, третьего босса, мало кто мог предъявить претензии. Так мне казалось. Я расслабился и думал, что Ямагутигуми тоже успокоились. Однако первый же исторический выпуск вызвал переполох. В августовском выпуске я написал, что существует план вернуть Такеси Токенака на должность заместителя главы клана. Вот как обстояло дело. Когда непосредственный руководитель Наганского крыла клана Хироёси Тикамацу предложил боссу Ватанебе вернуть Такеси обратно в Ямагути Гуми, Ватанебе ответил «Да, хорошо, придумайте, как это сделать». Так появился план по возвращению Такеси, разработанный Тикамацу и начальником генерального штаба Сайзуки Кисимото. Подумали, что будет недостаточно убедительным, если Тикамацу не будет играть никакой роли. И в итоге его решено было сделать помощником Вакагасира. Однако этот план был сорван Такуми и его сторонниками, поэтому Тикамацу попросил Кисимото освободить его от должности помощника Вакагасира. Растроганный Кисимото ответил, «Брат, неужели ты хочешь оставить меня одного? Я тоже уйду вместе с тобой». Я знаю, что это звучит сомнительно, но я слышал эту историю непосредственно от Тикамацу. Я описал произошедшее, не раскрывая источник, но в сентябре Кисимото позвонил Тикамацу и спросил его об этом. Тикамацу ответил ему, что ничего об этом не знает, и что Минзагути, то есть я, наверное, все выдумал. Затем Тикамасу позвонил мне и рассказал о случившемся. В его голосе слышалось беспокойство. Я ответил ему, «Для автора анонимность источника — это святое. Что бы ни случилось, я никому никогда не скажу, у кого брал интервью для написания этой статьи, никогда не назову ваше имя. Можете не сомневаться». И тут Тикамасу дрожащим голосом сказал, «Спасибо». Я никогда не слышал таких слов от непосредственного члена Ямагути Гуми. Мне невольно захотелось сказать ему «Да ладно вам, возьмите себя в руки». Я рассказываю эту историю, потому что его уже нет в живых. Он был добродушным человеком, слишком честным для Якудзы. В конце того телефонного разговора Тикамасу сказал «Вам, возможно, позвонить в Ватанаба и вызовет на допрос». Я подумал, как они могут вызвать меня на допрос, если я не член группировки». Такого не может быть. Хотя, если вызовут, то это может быть любопытно. После этого я впервые за долгое время позвонил главе клана Токенака. Такеси сказал, «Токенака Гуми лежит в руинах. Это позор. Однако вы не волнуйтесь. Года через два дела наладятся. Эти люди из Токио Спортс решили, будто я попросил вас написать статью и устроили мне разнос. Но меня это нисколько не беспокоит». Я подбодрил его, сказав, что с Такэнако Гуми все будет в порядке. Они не объявили о распуске, не разбежались кто куда. Рано или поздно дела наладятся. Тем летом мне пришло письмо от Мики Андо. Вероятно, он все еще был в бегах. По тону его письма мне показалось, что он хочет помочь Такеси. В 75-й статье цикла я написал о том, что Йосинори Ватанабы дважды изгоняли из клана за время его пребывания в Ямакен -гуми. На следующее утро мне домой позвонил Сакураи. Он сказал, что я могу писать о пятом боссе Ямагути-гуме сколько захочу, без ограничений по объему. Я как раз добрался до середины цикла из заговоренных 150 серий и хронологически снова подошел к современному положению дел в Ямагутигуме. гуме Я опасался, что опять могут возникнуть проблемы. Сакурай предвидел это и сказал, что «Редакция меня поддержит в случае чего». «Было приятно это слышать». В конце 1990 года Сакурай пригласил меня в ресторан на Гинза и угостил рыбой фугу. Он рассказал мне, что в то время, как тиражи всех других газет холдинга снижаются, у Tokyo Sports дела идут хорошо, поэтому цикл статей вполне можно продлить до 200 серий вместо изначально оговоренных 150. И что после завершения этой истории они хотели бы попросить меня написать еще одну. Я был очень воодушевлен. «Отмените публикацию!» В марте Сакурай сказал, что история пятого босса Ямагутигуми Гуми будет продлена до конца марта, до 204 выпусков, и он хотел бы, чтобы сразу после я начал писать биографию Такесси Токинака примерно из 100 выпусков. Я согласился, но про себя подумал, что еще надо будет уговорить на это Такеси. Однако и в апреле история пятого босса Ямагутигуми Гуми все еще продолжала выходить, И в итоге завершилось только 6 мая, содержа в общей сложности 233 выпуска. Что касается реакции Ямагути Гуми, то за время выхода серии мне дважды звонил домой Масару Такуми, Вакагасира Ямагути Гуми. Его голос был спокоен. Вероятно, он считал, что исполнительный комитет Ямагути Гуми находится под его контролем. Он спросил, что это я такое, черт подери, пишу, лихорадочно соображая, как бы мне потянуть время, я сказал, что у меня есть идея, и я хотел бы встретиться с ним в ближайшее время и рассказать о ней. Я решил, что если мне действительно придется встретиться с Такуми, то я наплету ему, что очевидно, вот она бы, это всего лишь марионетка, и что на самом деле Такума должен стоять во главе, и своими репортажами я на самом деле пытаюсь ему помочь. Однако Такуми мне тогда не перезвонил, ну и я тоже не стал ему перезванивать. В следующий раз, когда он мне позвонил, то сказал... Я скоро буду в Токио. Хотел бы с вами встретиться, поговорить о вашей серии. Но за этим тоже ничего не последовало. Такуми был в Акагасира, поэтому он был очень занятым человеком. Когда в мае 1990 года я с облегчением закончил работу над циклом, в середине того же месяца мне позвонил Тадамаса Гото. Он сказал, что хочет срочно встретиться со мной. И я на ватных ногах пришел в один холл отеля Шинджуку Хилтон». Я сказал жене, что позвоню и после встречи с Гото, а если не позвоню до конца вечера, то пусть сообщит в полицию. В холле отеля было много народа. Подумалось было, что в таком людном месте я в безопасности. Но тут появились два молодых человека из клана Гото и сказали, что сейчас отвезут меня к боссу и посадили в машину. Я подумал, что дела мои плохи, но разве у меня был вариант отказаться ехать с ними? Мы проехали совсем немного, можно было даже не брать машину ради такого расстояния. Офис Гото Гуми находился на тринадцатом этаже жилого дома, недалеко от полицейского участка Синдзюку. Гото ждал меня в дальней комнате. С тяжелым сердцем я сел напротив него. Гото заговорил. «Мои друзья из Ямагути Гуми недовольны вашим сериалом. Я вам не совсем чужой человек, но в Ямагути есть мятежники». Я не хочу, чтобы вы пострадали, и сам тоже хочу еще немного пожить. Когда вы в следующий раз будете писать о Ямагути Гуми, не могли бы вы показать мне рукопись заранее? В то время я уже готовил к выходу книгу «Пятое поколение Ямагути Гуми», основанную на цикле статей опубликованном в журнале. Рукопись уже была почти готова. После выхода книги я не планировал больше писать о Ямагути Гуми, я не хотел впоследствии иметь неприятности, поэтому решил рассказать о своих планах и честно ему ответил «Я могу показать вам рукопись, но она еще не готова. Это будет книга, собранная на основе уже изданной журнальной серии». Гота произнес «Так не годится. Дайте мне посмотреть черновой вариант книги». «Не знаю, будет ли у меня время показать его вам», — ответил я и задумался. Если я покажу ему черновой вариант, то начнутся бесконечные правки. Это не годится, исправьте то. В итоге все может настолько затянуться, что книга так и не выйдет. Я подумал, что мог бы сам исправить штук 20 самых резких выражений, показать ему вариант до и после внесения изменений, надеясь, что это его удовлетворит. Он вполне мог бы показать это исполнительному комитету Ямагути Гуме и поставить себе в заслугу, что он заставил меня переписать текст Подумал я самонадеянно. «А вы не можете отменить публикацию?» — спросил Гота. «Я не могу этого сделать. Роторный пресс уже запущен», — соврал я. Вряд ли при печати книг используют роторный пресс, как для газет, но в тот момент я был готов пойти на любую ложь, лишь бы выиграть время. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы показать вам рукопись», — сказал я и встал, завершая разговор. Когда я вышел на улицу, силы словно покинули меня. Мне предстояло решить невероятно сложную задачу. А пока я позвонил жене и сообщил, что закончил разговор с Гото. Два дня спустя Гота позвонил мне из вагона синкан на токайдо и сказал, «Мне все равно, покажешь ты мне рукописи или нет, просто отмени публикацию. Я заплачу тебе гонорар за первое издание». Его требование привело меня в бешенство. «Если я приму ваше предложение, то стану посмешищем» и моя карьера писателя будет окончена, так что об этом не может быть и речи, сказал я и бросил трубку. Это моя дурная привычка. Когда я выхожу из себя, то совершенно не думаю о последствиях. Книга вышла в издательстве Саничи Шоба в июне, как и планировалось. Конечно, я рассказал редактору Саничи Шобу о моих взаимоотношениях с Ямагути Гуми. Юкиси к тому времени уже покинул Саничи и стал внештатным редактором. Его преемником стал Масами Масуда. И я предупредил его, что Ямагути Гуми могут прийти и попытаться помешать выходу книги. Он ответил, что в таком случае редакция вызовет полицию, и надо предупредить их, что все разговоры будут записаны. Обычно такие предупреждения производят обратный эффект, однако Саничи действительно прогрессивное издательство. Там не испытывали никакого трепета перед Ямагути Гуми и не боялись их. После того, как я опубликовал книгу, я был готов к тому, что Ямагути Гуми попытается мне отомстить, но в то же время я думал, что у меня есть страховка на случай, если такое произойдет. Книга будет хорошо продаваться, и правда о Ямагути Гуме, и Ватанабы станет известна общественности. Надо сказать, что на почве страха и нервозности у меня некоторое время не прекращалась диарея. За границу на фоне благоприятных отзывов. Когда босс Гота Гуми Тадамаса Гота позвонил мне, чтобы остановить публикацию пятого поколения Ямагути Гуми и компенсировать мне гонорар за первый тираж, я взбесился и бросил трубку. Теперь, когда переговоры провалились, не было никаких сомнений в том, что Ямагути Гуми что-нибудь со мной сделают. Чувствуя нарастающее напряжение, я задумался о том, что же могут сделать Ямагути Гуми. Я решил, что это, скорее всего, будет что-то для галочки, чтобы припугнуть меня. Они могут пострелять и разбить пару окон в моем офисе в Такаданубаба или в моем доме в Татикава, или проделать дыру в наружной стене. Никто из моих домашних или коллег не должен пострадать, только если дела не примут совсем плохой оборот. Вопрос был в том, кто из Ямагутигуми будет совершать нападение. Я с самого начала знал, что это будет не Готагуми. Это было бы слишком очевидно после произошедшего конфликта, и подозрение сразу бы пало на них. Клану Ямагутигуми напрямую подчиняются около ста группировок. Ватанабы может мобилизовать любую из них, и, скорее всего, это будет какая-то неприметная банда. В глубине души я недостаточно серьезно относился к Ямагутигуми и был уверен, что они не станут напрямую нападать на меня с холодным или огнестрельным оружием. А уж о нападении на мою семью не может быть и речи. Я почему-то верил, не имея на то особых оснований, что якудза не причинят вреда женщинам и детям. Я сказал своей жене и детям, чтобы они не волновались, потому что якудза не нападут ни на кого, кроме меня. Однако я посоветовал им брать такси, если они будут возвращаться домой поздно вечером, и просить высаживать их прямо перед входом в дом. Единственные меры, которые я предпринял, это стал закрывать ворота дома, которые раньше оставались открытыми на ночь, Поставил двойной замок на деревянную дверь, а также укоротил цепочку на входной двери. После звонка Гота никаких прямых контактов со мной со стороны Ямагути не было. Лишь изредка кто-то звонил и молчал в трубку или говорил, что ошибся номером. Я спросил Масами Масуда из Сани Чишоба, не связывались ли с ним Ямагути Гуми по поводу меня. Но он ответил, что ничего такого не было. Если дело обстояло именно так, то получалось, что... Ямагути и Гуми вообще не собирались препятствовать выходу книги. В общем, если бы я находился не в Японии, то мне не нужно было бы трепать себе нервы и принимать меры предосторожности. В том же году, в 1990 я получил заказ от ежемесячного журнала Wedge на написание серии статей под названием «Бизнесмены мира». И вскоре я уже работал над статьями о Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а следующая часть должна была быть посвящена Сингапуру. После обсуждения с главным редактором журнала «Вэдж» Рейка Мацумото было решено, что 6 июня я отправлюсь в Сингапур. Присутствовавший при этом советник Юкио Сасаки познакомил меня с местным руководителем Japan Airlines. Поскольку мне предстояло вести репортаж самостоятельно, то его помощь в поиске респондентов и переводчиков мне бы очень пригодилась. Я закончил интервью в Сингапуре и вернулся домой 9 июня. Моя книга «Пятое поколение» Ямагути Гуми уже была в печати. Оставалось только сделать переплет. 20 июня был готов пробный экземпляр. Первый тираж должен был составить 10 тысяч экземпляров. Но, судя по всему, поступило много запросов от розничных книжных магазинов, и перед поступлением книги в продажу было принято решение о дополнительном тираже в 5 тысяч экземпляров. В июне книга должна была появиться на прилавках книжных магазинов. Мы готовились к редакции со стороны Ямагути Гуми после их ознакомления с содержанием книги. Я подумал, что мне следует быть осторожным, как никогда. В этом году я непривычно много работал за границей. Редактор журнала Weekly Jendai, издательство Кодонаша, Хараюки Като, предложил мне написать цикл статей под названием «Приобретите дом за сумму, равную вашему доходу за три года». «Революция на рынке недвижимости». Авторы были обозначены как отцу Семидзагути и группа специальных корреспондентов журнала. 19, 20 и 21 выпуски должны были быть посвящены земельной и градостроительной политике Западной Германии. Поэтому с 28 июня по 8 июля наша группа ездила во Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Бонн и Дюссельдорф для сбора материала. В поездку мы отправились втроем и Ката, я и Йока Шлютерман, которая была замужем за немцем, жила в Германии и работала переводчиком. И хотя у нас были некоторые трудности с пониманием немецкой земельной системы и градостроительной политики, это была довольно приятная поездка. Пока я нахожусь за границей, я могу Гуми меня найти не должны. В то же время и сотрудники следственного управления, следившие за ситуацией, и сотрудники полицейского участка Татикава, охранявшие мой дом, Могли вздохнуть спокойно. Я с радостью отправился в командировку в Германию. С 30 июня, находясь в Берлине, я впервые после отъезда из Японии позвонил домой. Жена рассказала, что каждый день домой поступает много ошибочных звонков, и дети напуганы. Я ничего не мог с этим поделать. Раз уж я решил опубликовать эту книгу, то теперь мне придется жить с этим страхом и этой болью. Я вернулся домой 8 июля. С момента выхода книги прошло около 10 дней. На следующий день мне позвонил Масуда из Саничи Шоба и сообщил, что они решили напечатать третий тираж в 5000 экземпляров. Итого общий тираж книг достиг отметки в 20 тысяч экземпляров. Книга была принята хорошо, и мои знакомые в целом положительно отзывались о ней, хваля объективности и добротности заложения материала. После выхода книги я продолжал работать в Токио в обычном режиме и общаться с друзьями. Я старался много не пить и приходить домой пораньше, но бывали дни, когда я отступал от этого правила и иногда оставался ночевать в своем офисе в токадану Баба. Нападение 2 августа мне сообщили, что вышел пятый тираж книги. Таким образом, общий тираж составил 30 тысяч экземпляров. Вечером 29 августа у меня должен был состояться деловой ужин с Акихико Такуэти, редактором журнала Сапио издательства Шогакукан. Такуэти был главным редактором Weekly Post, затем главным редактором Сапио. После стал президентом Ассоциации сертификации культуры и истории Эдо. Ушел на пенсию в 2002 году. Такуэти позвонил мне в 6:45 вечера, и мы договорились встретиться в лесном доме, в ресторане Якинику недалеко от станции Така-да-но-баба, в начале восьмого. Мой офис находился на третьем этаже небольшого многоквартирного дома в Такада-но-баба. Окна выходили на двухполосную дорогу перед полицейским участком Тацука. В 6.55 я выключил свет в своем кабинете. Человек, наблюдавший за окнами офиса снаружи, по погашему свету, должен был понять, что я выхожу. Запер комнату и спустился вниз. На первом этаже находился почтовый ящик. Я достал доставленную почту и собрался положить ее в сумку, которая висела у меня через плечо. В этот момент я ощутил чье-то присутствие. Подняв взгляд, я увидел мужчину в светлом костюме, стоявшего перед входом. Ему было около 30. У него была спортивная прическа, густые брови и большие глаза. Рост около 165 см. Немного полноватый. Он вошел в дверь с угрюмым выражением лица. Я подумал, что он идет в одну из квартир, поэтому посторонился, чтобы дать ему пройти. Мужчина подошел ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня правой рукой в левый бок. На левом боку у меня висела сумка, наверное, поэтому его рука сместилась в сторону моей спины. На мгновение мне стало жарко. Но боль была не сильнее, чем от простого удара. Наверное, лицо у меня было ошалевшее. Я все еще не понимал, что меня ударили ножом. Мужчина испытующе посмотрел на мое лицо, но больше не пытался ничего сделать. На нетвердых ногах я сделал шаг в его сторону, и тут в глазах мужчины промелькнуло беспокойство. Возможно, он подумал, что я выгляжу так, как будто я не пострадал, и буду сопротивляться. До последних классов школы я занимался дзюдо, поэтому был крепче, да и крупнее него. Мужчина выскочил через парадную дверь и побежал вверх по лестнице справа от здания. Этот путь вел к улице васеда -Дори. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я последовал за ним. Помню быстрые движения его убегающих ног. Кажется, он был в парусиновых туфлях. Я чувствовал, что если бы мне удалось еще немножко сократить дистанцию, то я смог бы схватить его и повалить на землю. Но тут, очевидно, включился инстинкт самосохранения. Напротив входа в дом находится небольшой детский парк, и там вполне мог притаиться кто-то из его товарищей. «Если я догоню и схвачу нападавшего, сообщник наверняка поспешит на помощь, и мне придется иметь дело с ними обоими». Возможно, я был слишком напуган и даже не мог крикнуть, чтобы он остановился. Я просто молча бежал, и мужчина тоже бежал молча. Когда мы добежали до верхней ступеньки, он свернул налево в небольшой переулок. Это была дорога, ведущая сразу на улицу Майдзидори. Подумав, что мне за ним не угнаться, я свернул к подъезду жилого дома. Дотронувшись правой рукой до левой подмышки, я затем вытянул руку перед собой и увидел кровь. Крови было немного. Я размышлял, стоит ли мне позвонить по номеру вызова экстренных служб или встретиться с Такуэти в лесном доме и попросить его вызвать мне скорую помощь. Я не мог заставлять Такуэти ждать так долго. В итоге я вернулся на улицу и направился к ресторану. Пока я шел, прижимая правой рукой рану на спине, я заметил, что количество крови увеличивается — на Васеда-Доре, куда я вышел, людей стало больше. Большинство из них направлялось на станцию Токадо-Нубаба. Я обернулся и спросил у женщины лет 30, шедшей прямо за мной. «У меня по спине кровь течет?» «Да, очень много», — ответила она. Понимая, что такими темпами до лесного дома не доберусь, я зашел по дороге в магазин концтоваров. В этом магазине, где я всегда оптом покупал тубусы, папки и другие канцелярские товары, меня знали. Я попросил у хозяина разрешения позвонить и набрал домашний номер. Взявшему трубку сыну я объяснил, что меня ударили ножом, и попросил его найти номер ресторана «Лесной дом». Позвонить туда и попросить передать такое эти, что я не приду. Жены не было дома, она ушла на похороны к соседям. Хозяйка магазина дала мне полотенце, и я придавил им рану и позвонил по номеру 119. Скорая приехала очень быстро». После того, как медики расспросили о случившемся, я самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Через какое-то время примчался полицейский из участка Тацука и стал выяснять подробности, приметы нападавшего и во что тот был одет. Мне кажется, что полицейский продолжал задавать вопросы всю дорогу, пока мы ехали. Скорая помощь прибыла в больницу Токийского женского медицинского университета, находившуюся в Синдзюку, в том же районе, где я работаю. Я сказал, что могу идти сам, но меня посадили в инвалидную коляску. Там уже находился другой полицейский. Он начал задавать те же вопросы. Это вызвало у меня раздражение, и я выпалил. Я уже все рассказал. Почему вы по кругу спрашиваете меня одно и то же? Спросите у предыдущего полицейского. В глазах полиции я, наверное, был не самым приятным потерпевшим. В больнице мне разрезали рубашку и штаны ножницами, дали наркоз и наложили швы после чего поместили в отделение интенсивной терапии. Рана была шириной 5 и глубиной 10 сантиметров. Край лезвия задел верхнюю часть почки, но, к счастью, другие внутренние органы не пострадали. Однако я потерял много крови и чувствовал слабость, но от переливания крови отказался, надеясь восстановиться с помощью диеты. Меня продержали в реанимации 6 дней. Когда я находился там, мне казалось, что время течет бесконечно медленно. Один вопрос не давал мне покоя. Решил ли нападавший, что достиг своей цели, или же он предпримет новую попытку? Я думал, что первое более вероятно, однако теперь, после нападения, стал по-настоящему бояться я могу Гуми. Но, став жертвой, я чувствовал еще кое-что, кроме страха. Моя социальная ответственность — не бояться их. Быть жертвой не очень почетно, но не высказаться трусливо. Теперь, когда на меня напали, мой долг — поднять шумиху. В реанимации не разрешалось курить. Я пробрался в соседнюю комнату, где была оборудована маленькая кухня для сотрудников. Поискал там зажигалку для плиты или спички, но ничего не нашел. Я смирился с тем, что покурить мне не удастся. Я был так зол из-за своего ранения, что решил, раз уж такое дело, бросить курить. К слову сказать, я уже пытался бросить курить, продержался четыре месяца и снова сорвался. Забегая вперед, скажу, что на этот раз у меня получилось. В отделении реанимации посетители не пускают, но где-то на третий или четвертый день после ко мне пришел сотрудник четвертого следственного отдела столичного управления полицией для дальнейшего расследования обстоятельств дела. Для меня было очевидно, кто был организатором нападения Я Магути Гуми. Никто иной этого сделать не мог. Я записал на диктофон некоторые угрозы со стороны Ямагути Гуми. «Записи предоставлю. Просто прослушайте их, и вы сразу поймете, что это они совершили это преступление», — сказал я. Я попросил жену передать полиции пленки. Полицейские прослушали запись, но, видимо, сочли ее недостаточным доказательством. Они пытались выяснить обо мне как можно больше. В итоге у меня создалось впечатление, что они сомневаются в том, что на меня действительно было совершено нападение. Это настолько разозлило меня» что прямо в лицо спросил офицера полиции. «Так вы думаете, что я сам себе ударил ножом?» На что он ответил, «Нет, конечно. Я проверил, такую рану вы не могли нанести себе сами». На дорожке, по которой вы шли, зажимая рану, была найдена всего одна капля крови, которая показала люминиловую реакцию. Однако странно, что, несмотря на оживленное время, около семи часов вечера не нашлось ни одного человека, который бы видел убегающего убийцу. Но, несомненно, что вас кто-то ударил ножом. Впрочем, Ямагути Гуми могут оказаться не единственной группировкой, у которой есть на вас зуб. Мы должны действовать, рассмотрев другие возможные варианты. Мне нечего скрывать, ничего постыдного я не совершал, думал я. Пусть допрашивают, сколько им будет угодно. Но меня злило то, что, несмотря на все имеющиеся косвенные улики, полиция не хотела обыскивать штаб-квартиру Ямагути Гуми. Подробно рассказав о случившемся, я твердо заявил, что добавить мне больше нечего. На шестой день меня перевели из реанимации в отдельную палату. В тот же день ко мне пришли около двадцати посетителей, которых до этого момента не пускали в больницу. Я встретился с каждым из них. Сигеру Такаяма, президент Саничи Шобу, произнес странную речь, очевидно, призванную меня приободрить. Нападение на автора это редкость. Несмотря на то, что дом президента издательства Чука Уронша подвергся нападению со стороны правых из-за публикации скандального романа Необыкновенный сон автору сетира Фукадзава удалось спастись. Так что, ваш случай, несомненно, войдет в историю японского издательского дела. Что касается нас, то наш долг продавать книги и платить вам большие гонорары. Двое полицейских из участка Тоцука дежурили перед дверью моей больничной палаты. Они действительно хорошо выполняли свою работу. Позже, уже после выписки, я узнал от знакомого репортера, что это дежурство было организовано благодаря моим коллегам-журналистам, часто работавшим со столичным полицейским управлением. Они устроили там пресс-конференцию и заявили, это происшествие выявило большую проблему подавления свободы слова насилием. Столичному департаменту полиции необходимо серьезно этим заняться. Я провел в отдельной палате всего одни сутки, и на следующий день меня уже выписали. Швы мне пока не сняли. Несмотря на то, что ранение было в спину, еще чувствовалось онемение в животе и странная вогнутость в боку. Я быстро шел на поправку. Из больницы Токийского женского медицинского университета меня перевели в больницу Татикава, недалеко от моего дома, И я ходил туда на реабилитационные процедуры. Возможно, им не очень хотелось держать у себя пациента, около которого шныряют полицейские. Лейтенант Фудзимота из 4-го следственного отдела столичного департамента полиции и сержанты из полицейского участка Тотсука подвезли меня до дома в Татикаво на штатной машине департамента. Похоже, теперь эти двое занимались моим делом. Я хорошо поладил с лейтенантом Фудзимота» и стал меньше раздражаться из-за бесконечных вопросов полицейских. И все же для меня оставалось загадкой, почему полиция не может разобраться с Ямагути Гуми. В день моей выписки из больницы несколько изданий предложили мне интервью. Я решил согласиться на все. Конечно, все газеты сообщили о случившемся сразу после инцидента, но мне хотелось, чтобы эта история получила продолжение. Я был возмущен нападением. Да и полиция, как и я сам... Горела нетерпением, понимая, что если мы не будем бороться с Ямагути Гуми, то проиграем. На вопросы журналистов я отвечал у себя дома в Татикаво, стараясь сделать это откровенно. На следующее утро в газетах появилось мое заявление о том, что преступление совершили Ямагути Гуми. Кроме всего прочего, репортер из Асахи Шимбун, видимо, решив, что одной газетной заметки будет недостаточно, передал мою историю редактору еженедельника Уикли Асахи. Тот сразу же позвонил мне и предложил написать мемуары. Я согласился, и журнал опубликовал их в следующем номере от 21 сентября под заголовком «Эксклюзивные мемуары подвергшегося нападению журналиста отсуси Мидзагути. Моя война с Ямагути Гуми». Однако, судя по всему, полиции мои действия не понравились. После публикации мемуаров лейтенант Фудзимота, который вел это дело, «Выразил мне свое недовольство». Он сказал, «В расследовании чрезвычайно важно, чтобы информация, которая может быть известна только преступнику и жертве, оставалась в секрете. В вашем случае не был найден даже нож, который использовался в качестве орудия преступления». У нас есть только два свидетеля, которые сказали, что видели подозрительного человека возле вашего офиса незадолго до происшествия, но этого недостаточно. Если мы поймаем убийцу и в ходе признательных показаний он сообщит что-то, что не могло быть известно общественности, то это может быть использовано в качестве доказательства и привести к обвинительному приговору в суде. Вы дали интервью, написали мемуары и сами выдали все секреты. Мне пришлось принести извинения за свой поступок. Тем временем после нападения прошло уже две недели, а у полиции все еще не было описания преступника. Лейтенант Фудзимото хотел знать все о моих дружеских связях, моих рабочих отношениях, о том, какие рестораны я часто посещаю, и даже о семейных финансах. И хотя на большинство вопросов я ответил честно и ничего не скрывал, никакого прогресса в расследовании пока достигнуто не было». С другой стороны, я слышал, что таким было намерение высшего руководства столичного управления полиции. От знакомого газетного репортера и по совместителю информатора Сюнсуке и Сихара издатель Джиндай Сангью Джу Ю умер в 2001 году. Получавшего сведения от Управления общественной безопасности я узнал следующее. Медзагути – член коммунистической партии. Невозможно вести расследование, если он продолжить свободно общаться со средствами массовой информации. Разве можно нормально работать в таких условиях? Расследование зашло в тупик. Тут нужно дать пояснение. Одна из газет, на которые я подписан, Акахата Шимбун, я читал ее уже давно. Полагаю, что Коммунистическая партия – самая толковая из нынешних политических партий, и испытываю к ней определенное уважение. Однако я недостаточно серьезен и добросовестен, чтобы стать членом Коммунистической партии. В личной жизни я не пример для подражания. Мне показалось, что нехорошо называть такого человека, как я, членом Компартии и оправдывать этим провал расследования. Как человек, находившийся на периферии масс-медиа, я более оторван от мира, чем обычные люди. Поэтому, когда я услышал об истинных намерениях полиции, то воспринял это как вполне типичное для них высказывание и не рассердился. Однако я чувствовал, что если не буду поднимать шум, то мне не спастись от преследования со стороны Ямагути Гуми. Поэтому я должен сам стать источником информации. Судья Верховного суда США Луис Д. Брандейс сказал, лучший способ убить микробов – подвергнуть их воздействию солнечного света. Я согласен с этим утверждением. Полицейские говорят, что раскрытие тайн следствия мешает. Но если они все равно не могут подобраться к преступнику, то какой толк в этом запрете? Это просто глупое правило, которому все они следуют, не вникая. Если я буду покорно молчать, то в Ямагутигуме подумают, что они правильно сделали, что ударили меня ножом для острастки. Кто преступник? За неделю до нападения, 22 августа, перед моим домом была припаркована подозрительная машина. Дом находится в районе, где у машин номерные знаки района Тама. Я нечасто вижу номерные знаки района Синагава. В машине находились двое мужчин, которые держали в руках фотоаппараты и фотографировали мой дом. Моя жена заметила это и вышла на дорогу, чтобы посмотреть, что они делают. Ей очень хотелось спросить их, что они фотографируют, но не хватило смелости, и она просто походила вокруг машины и записала ее номер. Женщина из соседнего дома тоже заметила машину, вышла на дорогу и сказала моей жене, «Номера с буквами W-A. Прокатная машина, да?» Жена такой детали не знала, и слова соседки только усилили ее подозрение. Люди в машине, должно быть, были из Ямагутигуми. Видимо, почувствовав опасность в поведении двух женщин, они дали задний ход и уехали. Им пришлось выезжать задом, потому что дорога перед домом тупиковая, и выехать, проехав вперед, невозможно. Вечером того же дня мне на работу позвонил мужчина, говоривший на осокском диалекте, и спросил, офис ли это компании Шува Сейки, и на месте ли директор?" Думаю, они звонили, чтобы понять, где я нахожусь. Я рассказал об этих фактах полиции и сообщил им номер машины, но они, похоже, не придали этому значения. Однако через несколько дней после моей выписки из больницы полицейские наконец-то сосредоточили свое внимание на этой арендованной машине. Видимо, они изучили уже все факты моей биографии и поняли, что никто, кроме Ямагути Гуми, угрожать мне не может. Это они мне сообщили много дней спустя, заметив при этом, что вообще-то не обязаны меня об этом информировать. Полиция нашла имя человека, арендовавшего машину в бухгалтерской книге прокатной конторы. Это был сотрудник кредитного агентства из города Нагоя. Полицейские отправились в офис этой компании и деликатно убедили их сотрудничать. Как выяснилось, агентству поступил заказ на проверку моей кредитоспособности от некоего мужчины, до недавнего времени жившего в Нагое, а сейчас являвшегося членом Ахара Гуми, группировки из округа Икуна в Осоке, напрямую подчинявшейся Ямагутигуми. Гуми. Это был босс Ахара Гуми, Хиранобу Ахара, позже ставший главой генерального штаба Ямагутигуми, Гуми. Настоящее имя Юнг Ван Хи, умер в 2017 году. Ахара Гуми стала новой бандой, непосредственно связанной с Такуми Гуми, когда Йосинори Ватанабе стал пятым главой Ямагути Гуми. Мне казалось, что это почти прояснило картину нападения. Ватанабе и исполнительный комитет клана загнали Вакагасира Масару Такуми в угол. Надо наказать Мидзагути. Это теперь твоя задача. Не справишься, будешь отвечать. Отвечать за то, что изначально именно Такуми привел меня к Ватанабе. Отвечать за то, что в моей книге есть слова одного из молодых членов Такуми Гуми, который сказал буквально следующее. Наш босс, Такуми, дает указание Ямагути Гуми. Да он, ну считай, и есть босс. Отвечать за то, что когда Такуми позвонил мне и потребовал назвать имя человека, сказавшего это, я отказался это сделать. Вот три причины, по которым, как я полагаю, Катуми назначили ответственным за то, чтобы разобраться со мной. Оставался вопрос, кого послать на дело. Вероятно, Такуми решил задействовать Охара, поскольку тот был перед ним в долгу и не мог отказать. Охара отправил ко мне своих молодчиков. Следователи из оперативного штаба, организованного в полицейском участке Тацука, прилетели в Осаку, заняли наблюдательную позицию с видом на офис Охара Гуми в округе Икуно и тайно снимали на видео людей, входящих и выходящих из офиса. По всей видимости, они не стали обращаться за содействием к полиции префектуры Осака опасаясь утечки информации. Примерно в это же время я снова отправился за границу. Это было комфортнее и приятнее, чем оставаться в Токио. Однако мой врач предостерегал меня от полетов за границу, потому что от перепадов давления в самолетах могли разойтись швы. Я все же поехал. Побывал в Амстердаме, Мадриде и Лондоне, собирая материал для очередного выпуска серии «Бизнесмены мира», вышедшего в журнале ВЭДЖ 12 сентября. Мне нельзя было поднимать тяжелые предметы, и необходимо было ежедневно дезинфицировать рану. По этой причине главный редактор «Вэдж» Мацумото дал мне сопровождающий одного из своих сотрудников, Нобухиса Нагура. Нагура заботился обо всем во время поездки, включая погрузку и разгрузку багажа, дезинфекцию раны, а также ассистировал мне при проведении интервью. Более того, мне оплатили билеты в первый класс на всех перелетах. Мне было крайне неловко, что я хоть и ненамеренно заставил редакцию нести такие большие расходы. Я вернулся в Японию 25-го числа того же месяца. Вскоре после моего возвращения ко мне пришел лейтенант Фудзимота с альбомом фотографий и попросил меня взглянуть на них. В альбоме было около 200 фотографий мужчин. Лейтенант спросил, «Среди них есть тот, кто ударил вас ножом?» Тогда я лишь на мгновение увидел лицо того человека на пороге квартиры, Но мне казалось, что я его смутно помню. Я внимательно посмотрел альбом и, указывая на две фотографии, сказал «Мне кажется, вот этот или вот этот». Лицо лейтенанта сделалось задумчивым, но он ничего не сказал. Позже мне рассказали, что оба снимка, на которые я указал, были подложными. В качестве следственного эксперимента полицейские подмешали к фотографиям членов банды Охара несколько фотографий совершенно посторонних людей. Оба человека, на которых я указал, не имели никакого отношения к банде. Дело зашло в тупик, никаких подвижек в расследовании не было. И в итоге оно было закрыто за истечением срока исковой давности. Я проиграл. Ямагути Гуми выиграли.